Если не существует юридических оснований препятствующих вынесению приговора. С Глорией мы познакомились п р и д о в о л ь н о забавных обстоятельствах. Она тоже пыталась попасть в кино, но это я узнал позже. Возвращался я однажды со студии Paramount по Мелроу-стрит и слышу, как кто-то кричит: «Эй, эй!» Я обернулся и увидел, как она бежит ко мне и машет рукой. Я остановился, помахал ей в ответ. Когда задыхаясь, вся в поту, она добежала до меня, я вдруг понял, что совсем ее не знаю. Проклятый автобус! – простонала она. Я огляделся. И кварталом дальше увидел автобус, удаляющийся в сторону студии компании Вестерн Юнион. а х Вот оно что, воскликнул я. А я думал, вы машете мне. С какой стати мне вам махать? Фыркнула она. Я рассмеялся. Не знаю. Нам по пути? Пожалуй, до Вестерн я спокойно могу дойти и пешком, заявила она. И мы двинулись к павильонам киностудии. Так все это началось. Эта история кажется мне очень странной и сегодня. Я вообще ничего не понимаю. Много раз думал о случившемся, но все равно не понимаю. Ведь убийства-то не было. Один человек пытался оказать другому услугу, и вдруг выясняется, что его за это убьют. Они собираются меня убить. Я точно знаю, каков будет приговор судьи. Стоит взглянуть на него, и становится ясно, что произнесет он его с радостью. И к тому же я уверен, люди в зале тоже будут рады его услышать.